Глава семьдесят первая. Иво. Утром бревны из покрытых свежей берестой молодых березовых стволов были на берегу в дальней стороне Рижского озера. Иво подолгу рассматривал каждый из них, примерял, что-то чертил на песке. Два ствола он врыл в землю, соединил их между собой в верхней части, а остальные березки взялись пристраивать так, чтобы они опирались на врытые столбы в виде шалаша объяснив вальтеру что если сразу возьмется за сооружение чуда вокруг соберется слишком много зевак и что он выстраивает не имитацию а самый настоящий шалаш в котором теперь будет ночевать до самого праздника вокруг импровизированного шалаша валялись доставленные по указанию каупа сеть и веревки рядом были сваленные булыжники Оставлять все это без присмотра не стоило, и Вальтер не спорил. День его был заполнен до предела. Он отыскал всех подвязающихся в городе и вокруг него музыкантов, скоморохов, лицедеев и подолгу втолковывал им, что в обмен на щедрую награду они должны будут делать во время праздника. Шалаш рос быстро, небо с утра затянуло облаками, и никто не искал прохлады у воды. Сама низинка едва просматривалась со стороны порта. К долгому труду, когда он выстругивал необычные поделки вроде тайного стреляющего устройства, его было не привыкать. Азарт задуманного захватил его так, что он забыл обо всем, даже о еде. К концу дня его ладони покрылись мозолями, пальцы горели от необходимости туго затягивать бесчисленные узлы на колючей веревке, мышцы повиновались с трудом, и он подумал, что окажись в его руках луг, к которому он не прикасался уже столько дней, он не смог бы поразить цель даже с двух десятков шагов. Работы предстояло еще немало. Он устало оглядел раскиданные вокруг него материалы и стал прикидывать, что и в каком порядке будет делать завтра, пока грозно заурчавший желудок не напомнил, что ожидает своей очереди с самого утра и более терпеть такого издевательства не намерен. Ива поднялся на пригорок, добрался до торговых рядов, подошел к шатру, рядом с которым на костре призывно булькало одуреюще пахнувшее месиво и, не раздумывая, заказал порцию наваристой каши. Присев на аккуратно обтесанный пенек рядом с котлом, он, обжигаясь, проглотил несколько ложек каши и лишь тогда обратил внимание на хозяйку шатра. Немолодая женщина в льняном платье, украшенном красным поясом и красной оторочкой на груди, сложив руки на обширной груди, стояла напротив и участливо наблюдала за тем, как он ест. По возрасту она могла быть его матерью. Ее волосы почти полностью скрывал белый чепец, из-под которого выбивались две темные, тронутые ранней сединой пряди, пухлые щеки нависали над двойным подбородком, Маленькие глаза на выкате не мигающе смотрели прямо на него. «Что?» — спросил он, не переставая есть, и только теперь сообразил, что перед ним стоит его соплеменница, и что в этот шатер его привлек не только запах из котла. Все вокруг него было точно таким, как дома, и сам походный шатер, и расставленная в нем утварь, даже глиняная миска с кашей. «Нравится?» — улыбнулась хозяйка. У тебя хороший аппетит. Люблю смотреть на мужчин, которые много едят. У меня муж такой же. Начнет не остановить. Да ты ешь, не беспокойся. Если покажется мало, добавлю. Я со своих за добавку денег и не беру. Я тебя видела с музыкантом в зеленом плаще. Говорят, германцы готовят большой праздник, а он на нем будет играть на каком-то диковинном инструменте. «А ты сам откуда такой?» Слова сыпались из нее, как пшено сквозь сито, и Ива, не зная, на который из ее вопросов надо отвечать, промычала через заполненный кашей рот что-то нечленораздельное и неопределенно махнул рукой в сторону реки. Улыбка хозяйки расползлась до ушей, словно женщина услышала что-то необыкновенно приятное, и она всплеснула руками. «Правда? Значит, ты из наших, из речных? Вот здорово!» наших и так все меньше становится. Если бы не Каупа, он ко мне тоже подходил, кашу мою похвалил. Так если бы не он, наших и вообще тут и не осталось. Сам Каупа? Делано удивился Ива. А то кто? Все видели, кашу у меня того стоит, а мне секрет готовки от матери перешел, а ей от ее матери. А ты говоришь Каупа? Он хоть и ходит с охраной. потому как противников вокруг него много, а человек он совсем не гордый, с любым побеседовать не гнушается». «Да какие же тут в Риге у него противники?» «Ну ты сказал, какие?» «Ему до сих пор простить не могут, что он своих турецких пришил, да еще германцев под взял. А что ему оставалось, если дом его забрали и возвращать не хотели? Пусть у меня кто попробует мой котел для каши забрать». я тому в раз голову проломлю а даже мужа звать не стану а тут не то что дом замок целый я с самородом оттуда знаю что говорю а вот тебе и свои потому и истерикается зато для тех кто с ним он как отец родной за каждого горой встанет на нашем языке теперь бывает и поговорить и не с кем а еще слух прошел что за разговоры на языке ливов надо будет платить в городскую казну это как Для тех, кто говорит в городе или на рынке тоже, не слыхал? Нет? Ну и ладно, может, это так болтают. А только Макса стражники забрали недавно. Он на многих языках говорит. Какого еще Макса? Упоминание о Каупа заставило его насторожиться, и очередная ложка с кашей зависла на пути к Арту. Да ювелиры же того, что в следующем ряду от меня стоит. Все сейчас только об этом и говорят. Недавно совсем. Я еще кашу эту замешивала. Два городских стражника, а с ними еще и меченосец, пришли и забрали. Даже ждать не хотели, пока его помощник вернет, чтобы шатер на него оставить. А у него там драгоценности не счесть. Еле уговорил их. Он-то мужичонка ловкий, знает, как со служивым народом говорить. Каждому по перстню досталось. хозяйка вдруг зажала себе рот и испуганно огляделась ой чую доведет меня язык до беды но ты так на сына моего похожей разболталась будто с ним говорю ты же не выдашь свою соплеменницу правда не выдам», — успокоил ива ты сказала забрали разве людей просто так хватают на рынке за что да я же и говорю ни за что про какое то украшение спрашивали про ливов Макс, он во всех краях бывает все знает. По-германски говорили. Я ихний язык понимаю, но что-то и упустить могла. Только много и не говорили. Сказали, пойдешь с нами, и все тут. А ты чего есть, перестал. Спасибо, сказал Ива. Твоя каша действительно хороша, но мне столько не съесть. Я еще зайду к тебе. Поднявшись с корточек, он быстро прошел по торговым рядам, выглядывая зеленый плащ. Почему Вальтера нигде нет? Что если по указке ювелира его уже схватили и засунули в одно из тех страшных пыточных устройств, которыми он стращал его после убийства мясника? Сумеет он выкрутиться, как после той короткой схватки с меченосцами, когда над его шеей буквально нависал топор Уго. В крепости протрубили сигнал, и народ неспешно потянулся городским воротам. И его постоял, наблюдая за потоком людей, но своего товарища по скитаниям так и не обнаружил, а входить в город в одиночку не рискнул. Что он скажет стражникам, если его остановят? А на каком языке? Что, если теперь ищут уже и его самого? Когда ворота захлопнулись, он вернулся к шалашу, сел на землю, прислонился спиной к сооруженной день конструкции и прикрыл глаза.